Глава 2. В 1953 году в на внутренней поверхности одного из пяти трилитов, входящих в это каменное сооружение, было обнаружено изображение кинжала. Археологи усмотрели в этом изображении аналогию с кинжалами, обнаруженными в царских гробницах Микен. Таким образом, было предположено, что возведение Стоунхенджа отражает связи со Средиземноморьем. Так утверждали заголовки газетных статей об уникальном открытии. По ряду соображений, создание кольца мегалитов было датировано примерно 1500 годом до нашей эры. Дату определили следующим образом. Во-первых, было установлено сходство между весьма отчетливым изображением кинжалов Стоунхенджа и оружием того же типа, обнаруженным в царском захоронении в Микенах возле львиных ворот. Там, среди погребальной утвари, обнаружены предметы из Египта, в том числе и керамика, которая поддается точной датировке, поскольку различные типы сосудов соотносятся с современными им записями, содержащими даты египетского солнечного календаря. Оказалось, что в микенских шахтовых царских могилах рядом с бронзовыми кинжалами находится египетская керамика середины II тысячелетия до н.э. Форма этих кинжалов в точности соответствует изображению на внутренней поверхности камня номер 53. Таким образом, можно предположить, что эта фаза развития комплекса Стоунхенджа с ее массивными трилитами и сарсеновым кольцом соответствует именно этому времени. Позже дата нашла подтверждение с помощью радиоуглеродного анализа. Было исследовано органическое вещество — роговой наконечник, обнаруженный у подножия одного из камней. Позже радиоуглеродная хронология была пересмотрена, и в соответствии с новым, более сложным эталоном все даты отодвинулись в прошлое. Теперь Стоунхендж оказался датированным двухтысячным годом до нашей эры. Другими словами, было предположено, что он возведен за пять столетий до возвышения Микены и прочих городов Арголиды. Микенского союза, именуемого по своему главному городу. Однако потом археологическая мысль совершила свой полный оборот. Помимо изображения на камне, были обнаружены другие свидетельства связи с Микенами. На юго-западе Британии, возле оловянных месторождений, был найден настоящий Микенский кинжал и слиток Микенского образца, не говоря уже о ребристой золотой чаше из рилатона, расположенного неподалеку. подобные тем, что были обнаружены в шахтных погребениях. Возможно, что радиоуглеродный метод дал здесь ошибку. Связи со Средиземноморьем значительно более достоверны. Можно заключить, что в 1500 году до нашей эры микенцы действительно присутствовали у Стоунхенджа. Примерно в этот же период катастрофическое вулканическое извержение на острове Фера в Эгейском море погубила столицу островного царства Минойцев, известного и под именем Атлантида. Невзирая на все облако тайн, которым окутано это государство, легендарная страна, описанная Платоном, давно приобрела реальный облик. Начиная с 1909 года, некоторые археологи видят в ней изображение Минойской державы, что тоже явилось объектом для броских газетных заголовков. Эта вполне респектабельная старинная новость была позабыта за волной новейших оккультных фантазий. Тем не менее, она до сих пор в ходу в научной литературе. Итак, факты гласят, что морская держава Атлантов располагалась на двух островах — Фере и Крите. Первом — маленьком и округлом, втором — большом и прямоугольном. Так писал Платон. Она существовала одновременно с Микенским союзом и конфликтовала с ним. Основываясь на этом, мы в романе воспользовались предположением, что резное изображение кинжала на поверхности камня и даже сам Стоунхендж возникли в результате стечения обстоятельств во время продолжительной войны Микен и Атлантиды. Фантастика? Ни в коей мере. Свидетельство Платона о существовании у египтян записей о долгой войне с Атлантидой Историкам не кажется удивительным. Они оспаривают представление об Атлантиде, созданные трудами любителей разных тайн. Эту загадку можно легко разрешить, если предположить, что Платон допустил элементарную ошибку в дате. В результате явной описки переписчика, которую старательно не замечают все, кто рассчитывает воспользоваться ею в тех или иных целях, у Платона суперцивилизация Атлантиды — процветает как раз в те времена, когда человечество на всей Земле еще не вышло из стадии охоты и собирательства. Историю Атлантиды Платон узнал от Салона, тот — от египетских жрецов. В соответствии с сообщением Салона, жрецы утверждали, что Атлантида погибла за 9 тысяч лет до его посещения Египта, где греческий мудрец изучал библиотеку храма Нейт в Саисе, столицы Нижнего Египта. Подобная датировка отодвигала события к окончанию плейстоценового или ледникового периода. Ни одна человеческая культура еще не сделала тогда революционного шага от собирательства и охоты, характерных для древнего каменного века или палеолита, к земледелию и скотоводству, ставшим преобладающими в новом каменном веке, наолите, не говоря уже о развитии городов. В то время не существовало даже самой египетской цивилизации, а тем более жрецов, способных зарегистрировать это событие. Подобно египетской цивилизации Атлантиды принадлежала бронзовому веку, с его парусниками и торговлей, металлургией и дворцовыми ремесленниками, величественными дворцами и храмами, монументальными общественными сооружениями. Салон легко мог принять сотни за тысячи. Типичная ошибка. если имеешь дело с египетскими числительными. На самом же деле жрецы называли 900 лет, а не 9000. Эта дата более правдоподобна. Тогда война должна была происходить около 1477 года до нашей эры. Именно тогда, как утверждают геологи, случилась катастрофа на афере. Действие нашего романа начинается за три года до этой даты. Столько времени потратил наш герой, Средиземноморец, Микенский царевич и Сон на возведение Стоунхенджа как сооружение, необходимого для войны с Атлантидой. Жившие в дельте Нила-египтяне имели все основания надолго запомнить гибель Атлантиды. Они были потрясены этим событием. Взрыв феры сопровождался землетрясением, приливными волнами, выпадением пепла. Он был мощнее извержения Крокотау. Предполагается даже, что евреев в их исходе через пустыню, лежавшую почти на уровне моря, преследовала именно армия Тутмоса III, уничтоженная волнами цунами, распространявшимися к югу от Эгейского моря. Но Египет уцелел, а второй главный остров Атлантиды, Крит, подвергся разрушениям. Огромный дворец в Кноссе был разрушен. Последующий этап в истории Крита оказался Микенским, как это следует из смены алфавита дворцовых надписей. Падение Атлантиды позволило микенцам занять и перестроить Кнос. Далее на пути их в Восточное Средиземноморье лежало Трое. Запечатленное Гомером падение Трои, в свою очередь, знаменует окончание микенского периода в истории Греции.